Глава 29. Демьян. Никто не включает мигалки. К самому дому подъезжаем довольно тихо. Почти бесшумно. Ася вся на нервах. Меня и самого слегка потряхивает. При мысли, что сегодня может все закончиться, становится не по себе. Словно мы почти вычерпали из сарая всё дерьмо, и осталась последняя лопата. Вокруг дома полная тишина. Наверное, фантазия разыгралась, а иначе почему ощущение такое что должны звучать звуки бензопилы и крики людей. Следователь, несмотря на свою массу, довольно ловко руководит группой оперативников. Мы держимся в стороне и просто наблюдаем. Но только Богу известно, как тяжело оставаться на месте. Тяжело не ворваться туда самому и посмотреть этому «горе-колясочнику» в глаза. Посмотреть и спросить, каково ему извращенцу было наблюдать за нами. Надрочился ли он? И он ли один?» Да, видео тогда изъяли, но чем дольше я живу на свете, тем чётче понимая, что оно могло попасть куда угодно, в полном варианте. И от этой мысли душа уходит в пятки, страшные от того, что Ася может об этом догадаться. «Пошли!» – почти шепотом кричит следователь, и они буквально вламываются в дом. Мы с Асей переглядываемся, нервы на пределе, словно натянутые канаты. Наверное, сотни раз я представлял эту картину. Как нас находят, освобождают, ломают замки. Ненавидел всех и вся за то, что они не успели. Довели до самой крайней точки. Почти убили нас. И самое мерзкое – это знание, что старик нас спас. Мог убить. Почти убил. Но именно он позвонил тогда и сказал, где мы. Получается, я ему спасибо должен сказать? Спасибо? Как же хорошо мне жилось эти пять лет без всего этого дерьма. Спустя почти минуты их выводят из дома если Нестор молчит и просто угрюмо смотрит в пол, то Петя этот орёт, что инвалид и ни в чем не виноват. Он так хорошо вжился в свою роль, что просто не хочет вставать, пока офицеры его практически несут. Но даже я, не имея медицинского образования, понимаю, что будь он инвалидом, вряд ли смог бы так ловко перебирать ногами. «Асенька!» Вдруг переключается он и смотрит прямо на нас. «Асенька, девочка, спаси меня! Ты должна мне! Вы оба мне должны!» Его заталкивают в машину, а Ася утыкается мне в плечо и громко шмыгает, дрожа всем телом. «Должны. Это слишком громко. Но ужас в том, что я и правда чувствую себя обязанным, и от этого чувства тошнота подбирается к горлу. Следователь машет рукой, и мы идем к дому, пока Нестера и Петю уводят в отделение. В общем, лишний раз не топчите, и все трогаем в перчатках. Но думаю, вам стоит осмотреть дом вместе с экспертами. Может, вы узнаете кое-что из вещей». Мы идем внутрь, ступая так, словно земля под нами может провалиться, и мы вновь окажемся в подвале. Внутри все так же, как когда мы были неделю назад. Мы осматриваем дом. Он небольшой, без особых удобств, но вся техника дорогая, а ткани на вид тоже не из самых дешевых. Откуда у них деньги? словно читают мои мысли Ася. На пособие об инвалидности они бы не смогли купить себе такую стиральную машину. Даже моя мама когда-то сказала, что это излишнее расточительство. «Да и чтобы содержать подвал, нужны большие деньги, разве нет?» «Особенно если подвал был не один, а вы не единственные», — подает голос отец, находя дверь, которая не открывается. Бросаюсь к ней. Знакомый ли то металл. Непробиваемый. Столько сил я потратил, просто вбивая туда разные предметы. Ее не пробить, разве что тратилом. Иногда дверь можно просто вскрыть, сын. Достает он нож из кармана. «Ася, есть шпилька?» Она смотрит на меня, пожимает плечами и достает из сумочки целый набор. Под взглядами следователя и нескольких оперативников отец довольно ловко вскрывает замок. Я, конечно, рад, но осадок мерзкий. И почему ты никогда не учил меня этому? Был уверен, что тебе уж точно не понадобится вести преступную деятельность. Мы могли бы выбраться тогда, из подвала. Или вас бы просто убили. Нас почти убили, кроет меня, но прохладные пальцы, переплетенные с моими... Снижают градус возвышения. «Кто мне говорил, что прошлое пора оставить в прошлом?» Шепчет она у самого уха и проходит за отцом, держа меня за руку. Я втягиваю носом запах земли и ржавого металла, который буквально сводил с ума в те дни. Мы спускаемся по очень крутой лестнице, толкаем еще одну дверь, и вдруг слышим крик. «Помогите!» Фонариками светим вместо крика, замечая почти полностью раздетого «Гриша, господи!» Бросается к нему Ася, обнимает, вызывая у меня скрежет зубов. «Что он тут делает? Почему его посадили сюда?» «Гриша, как я волновалась!» «Ты спасла меня. Я знал, что рано или поздно именно ты меня спасешь. Скорую пусть подгонят. Надо осмотреть парня. Гриш, тут есть еще люди?» «Не знаю. Тут дверь. Я пытался ее взломать». «Ага, пытался он. Заросший и грязный, он обнимает мою Асю, которая помогает ему подняться». Ему помогут, Ась, нам дальше нужно идти. Давай я тебя хоть до скорой доведу. Да ему помогут, дёргая жену на себя, а она бурчит, но отпускает полуголову Гришу. Никуда он от тебя не денется. Ты иди, гладит она его лицо, почти вызывая желание дернуть ее на себя еще раз. Я обязательно навещу тебя в больнице, ладно? Как я рада, что ты в порядке. Я рад, что ты меня нашла. Я думал только о тебе. Меня сейчас вырвет. «Работай над своим рвотным рефлексом», — пихает меня Ася и идёт за следователем, который уже вошел в следующую открытую отцом дверь и попадает в длинный коридор, очень сильно напоминающий тот, в котором мы однажды чуть не задохнулись с Асей.